Напрасно англичанин упрекал мать императора в беспечности. В те тревожные дни Анна Леопольдовна уже поняла, что ей грозит. Но прежде чем предпринимать контрмеры, надлежало дождаться вестей с фронта. Поражение обесценило бы любые сильные ходы, победа напротив развязывала руки. Две с половиной недели судьба брауншвейской фамилии висела на волоске, пока утром 25 августа генеральс-адъютант Кампенгаузен не привез в столицу новость о разгроме шведов при Вильманстранде. 23 числа. Благодаря военному искусству фельдмаршала Ласси Регенша получила короткую передышку, которую не замедлила воспользоваться. Перед ней стояла тяжелейшая задача. Поднять авторитет правительства до Елизаветинского уровня не ниже, чтобы нейтрализовать соперницы. Сделать это за два-три месяца в условиях противоборства с супругом и закулисных интриг фракции Миниха было просто нереально. Тем не менее, отчаянная попытка Анны Леопольдовны упредить родственницу достойна уважения. Первым делом она дистанцировалась от Остермана и мужа, лидеров так называемой немецкой партии, давно всем опостылевшей. Параллельно принцесса приблизила к себе вице-канцлера Михаила Гавриловича Головкина, поручив ему и другу детства Ивану Анофревичу Брылкину формирование правящей русской партии. 17 сентября 1741 года Регенша назначила шесть новых сенаторов из природных россиян – Михаил Михайлович Голицына, Григорий Алексеевич Урусов, Петра Семеновича Салтыкова, Алексея Михайловича Пушкина, Якова Петровича Шаховского, Алексея Дмитриевича Голицын. Кандидатов подобрали очень хорошо. При Елизавете Петровне все они будут занимать важные государственные посты. Потуги Шатарди при значение этой кадровой реформы, замечание о недовольстве шести вельмож своим возвышением свидетельствует о нервозности, возникшей в лагере цесарем. Похоже, мать императора-младенца правильно выбрала направление главного удара. Ровно через месяц сторонников Елизаветы настигло еще одно пренеприятнейшее известие. Поздним вечером... 16 октября в Петербург вернулся опальный Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, который поутру на аудиенции в Зимнем дворце увиделся с Анной Леопольдовной. Публика поторопилась предположить, и не без оснований, что дни хитрого стармана сочтены, а в коллегии иностранных дел вскоре появится новый хозяин. Маркиз-скептик больше не спорил, присоединившись к общему мнению. Однако Анна Леопольдовна не успела облагодетельствовать фаворита Берона и удивить нацию в третий раз, провозгласив себя императрицей. 25 ноября истекли три месяца отсрочки, Елизавета оправилась от вильманстранской конфузии шведов, извлекла из архива классическую схему и свергла с престола царя малютку вместе с родителями. Очередь цесаревна пережить сильное потрясение наступила 25 августа. Русская армия дала решительный отпор агрессору и не собиралась склонять перед ним знамена и приветствовать как освободителя. Тогда, по-видимому, Елизавета, если не осознала то почувствовал утопичность плана зажечь в России пожар славной революции, опираясь исключительно на шведские штыки при отсутствии политического конфликта внутри страны. Однако прошло еще два месяца до того дня, когда нас смирилось с неизбежным. 26 августа листок от имени госпожи выразил Шатарди крайнее недовольство тем, что в шведских войсках нет герцога Гольштейнского а главнокомандующий Карл Левенгаупт тянет с обнародованием манифеста о войне за права потомков Петра Великого. Весь сентябрь и половину октября Маркиз выслушивал жалобы на неисполнение шведами двух главных условий и тщетно старался по мере сил исправить положение. Елизавета, проявив гибкость, согласилась на публикацию в шведских газетах дезинформации о выезде и прибытии племянников в Стокгольм, лишь бы создать у русской армии необходимые впечатления. Однако рано или поздно ей пришлось бы признать свою ошибку, и, судя по всему, это случилось накануне 21 октября 1741 года. В ту среду состоялась одна из рядовых встреч цесаревны с французским послом. Шатардей сказал, что Левенгаупт вот-вот начнет новый поход, и приезд кавалера Крапи в Петербург или вести о срыве его миссии должны стать сигналом к восстанию. Затем, с сожалением, сообщила о невозможности в нынешнюю зиму привести в Финляндию герцога Галштинского из-за сопротивления Дании. Под конец гости прочитала французскую копию манифеста Левенгаупта. Пакет с русскими печатными экземплярами Шеттерди надеялся получить недели через две. Елизавета вела себя на редкость покладиста, не протестовала против переноса на весну путешествия Петра Ульриха в Швецию, одобрила текст прокламации, только пожелала обсудить с соратниками предложение по координации действий заговорщиков и шведской армии. После 21 октября Шатарди несколько раз виделся с принцессой и ее агентом. Оба больше ни о чем не просили, лишь денег, но не очень настойчиво, и одобряли любые инициативы, исходившие от французского друга. Вечером, 24 ноября, Елизавета позволила маркизу назвать дату переворота. Он выбрал ночь с 11 на 12 января по старому стилю. Возражение не последовало если не считать самой акции, осуществленной буквально через два-три часа после переговоров Листока с послом. Да, наверное, именно в октябре Елизавета Петровна окончательно простилась с надеждой взойти на престол благодаря народной революции и, скрипя сердце, убедилась в неотвратимости ночного захвата Зимнего дворца, по примеру фельдмаршала Миниха. Ну, а дальше дело техники. На совещании, о котором цесаревна упомянула Шеттерди, скорее всего, решались сроки и организационные вопросы предстоящего события. Листоку и швацу пришлось уйти в тень. Ключевая роль отныне принадлежала гвардии унтер-офицерам и солдатам во главе с Юрием Грюнштейном. Им, похоже, вменили в обязанность за месяц присмотреться и отобрать среди преображенцев надежных людей способных в нужный час увлечь за собою тех, кто колеблется. Очевидно, романтическую балладу о доблестном рыцаре Лестоке, вдохновившим робкую красавицу на подвиг, придумали заранее, как и сигнал к выступлению. 25 октября из Финляндии вернулся сводный отряд гвардейцев в составе тысячи пехотинцев и двухсот кавалеристов. Командировка длилась два месяца и десять дней. 15 августа в полках получили приказ в три дня сформировать роты из участников Северной войны и турецкой кампании 1735 39 годов и 19 числа начать на паромах переправу через него. От преображенцев потребовали 410, от двух других полков по 295 солдат. Возглавили отряд подполковник онногвардеец Ливин и майор Семенович Чичерин. Возвращение отряда, вероятно, подсказало Елизавете идею о мнимом распоряжении гвардейцам в 24 часа собраться в новый поход против Левенгаупта. По плану цесаревны оно появилось бы накануне дня дежурства в Зимнем дворце Капитана поручика Ивана Никифоровича Рудакова, самого толкового и преданного ей командира дворцового кору. Грюнштейн с товарищами поработал на славу. Сведения об их активности в полку наружу не просочились. Правительство ничего не заподозрило и по-прежнему видела главную опасность в интригах Шаторди. Елизавета Петровна поняла это вечером 23 ноября. 1741 года во время знаменитой беседы с Анной Леопольдовной. Юная соперница упрекала тетушку за частые свидания с маркизом и тайные совещания с ним лейб-медика Между тем, встречи с французом уже около месяца были ничем иным, как операции прикрытия. Мать императора так и не сообразила, что спасти себя и родных от тюрьмы и ссылки может, только немедленным отречением от власти в пользу Елизаветы. После взволнованного разговора двух женщин у Регенши оставалось менее суток на принятие важного для всей семьи решения. Утром во вторник дежурный майор Семеновцев Степан Федорович Апраксин известил подчиненных, что им определены завтрашнего числа на караул в зимний его императорского величества дом Капитан-поручик Рудаков, поручик князь Несвижской, подпоручики при гранодерах Пущин, при мушкетерах Протопопов, прапорщик Преклонской. Спустя пару часов к первому признаку грядущих перемен прибавился второй. Цесаревна дала отмашку на старт, и около полудня, 24 ноября, принц Гессенгомбурский, больше некому. Устил слух о полученном сверху приказе гвардейцам собираться в путь-дорогу на шведов. Племянница еще имела шанс поспеть с судьбоносным визитом во дворец на Красном канале. Увы, она не шелохнулась. До одиннадцати часов пополудни все могло закончиться миром между принцессами, относившимися друг к другу с симпатией, если бы младшая приехала к старшей, но та не приехала, а легла спать. В двенадцатом часу ночи к Елизавете явилась делегация от Преображенского полка и доложила ей о готовности солдат, возмущенных несправедливым приказом, возвести дочь Петра Великого на Всероссийский престол. Около полуночи сани с цесаревной Листоком воронцом в сопровождении депутатов-гвардейцев устремились к казармам преображенцев. В два часа ночи отряд в триста человек с легкой руки команды Рудакова беспрепятственно проник в Зимний дворец и арестовал малолетнего царя Анну Леопольдовну и Антона Брауншвейского. На рассвете ликующие толпы народа, полки гвардии и столичного гарнизона окружили со всех сторон дворец цесаревны, приветствуя новую императрицу. И, видимо, никто не догадывался, что Елизавета Петровна вовсе не радовалась тому, каким способом завладела трон. Уподобившись Миниху, государыня поставила себя в один ряд с Анной Леопольдовной. Отныне ей следовало либо ежеминутно дрожать от страха, боясь заговоров, аналогичных тем, что сама устроила, либо придумать что-нибудь оригинальное. Императрица нашла в их тупика а какой читатель уже знает. Кстати, образ бодрствующий по ночам монархини Елизавета заимствовала у родной матери, Екатерины I, которая обычно ложилась спать не ранее четырех или пяти часов утра и просыпалась около полудня. Что касается славной революции, то через двадцать лет другая женщина сумеет воплотить в жизнь замысел предшественницы и доказать ее правоту. 28 июня 1762 года гвардия и десятки тысяч жителей Петербурга фактически вышли из повиновения царствующему монарху Петру Третьему и присягнули на верность его жене. Хотя толчком к всеобщему восстанию послужил мятеж в Измайловском полку, заранее спланированное мероприятие быстро преодолело узкие рамки переворота. Оно охватило все слои населения и переросло в настоящую народную революцию, которую организаторы акции, между прочим, с гордостью именовали славной. Екатерина II царствовала 34 года и не опасалась гвардейских заговоров. Никто, даже Павел Петрович, не рискнул оспорить волю нации, выраженную в июньские дни 1762 года. Вот такой след в истории России оставили четыре раритета из библиотеки Елизаветы. Труд Пьера Орлеанса, вторая книга первого тома сочинения Жильбера Бурнета, десятый и одиннадцатый тома хроники Поля Рапина де Тайраса и двухтомник Вильяма Ламберти. 28 ноября, 9 декабря. 1741 года. Иоахим Шатарди закончил адресованное Амело изложение текущих событий многозначительной фразой: "Без тужи в что назначен кабинет министров". Назначение, которое Алексей Петрович ожидал от Анны Леопольдовны Елизавета Петровна не отменила, а наоборот без проволочек утвердила. Почему? принято считать что за кандидата замолвил слово всемогущий ли хотя рекомендация от врача действительно прозвучала судьбу бесстужего решила сама императрица быстрота с какой будущий канцлер занял важную должность свидетельствует о намерении возникшем и окрепшему дочери петра великого задолго до воцарения. кроме того человек известный всем как фаворит герцога курлянского В покровительствах не нуждался. Для Елизаветы принадлежность претендента на высокое место в команде Берона уже являлась лучшей рекомендацией. Именно этот критерий стал определяющим при формировании нового правительства, в котором приверженцы бывшего регента сохранили или взяли под контроль большинство ключевых постов. Тайную канцелярию Министерство госбезопасности по-прежнему возглавлял Андрей Иванович Ушаков, Николай Федорович Головин командовал, как и раньше в Адмиралтействе, Министерство военного морского флота, Вочиной Остермана, коллеги иностранных дел, формально ведал Алексей Михайлович Черкасский, а фактически Алексей Петрович Бестужев. Обязанности министра по особым поручениям и главного советника императрицы исполнял Яков Петрович Шаховской при Бероне генерал-полицеймейстер. В кресле премьер-министра расположился генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой. Лица, не связанные с любимцем Анны и Анны, довольствовались тремя вакансиями. Василий Владимирович Долгоруков вернулся из опалы в военную коллегию, Федор Васильевич Наумов Креатура Броншвейской семьи не подвергся изгнанию из главной полицмейстерской канцелярии Министерства внутренних дел. Гермну Листоку доверили Медицинскую канцелярию Министерства здравоохранения. У кого-то присвоение князю Трубецкому звание премьера, безусловно, вызовет недоумение. Все привыкли считать первым министром Бестужева, но это заблуждение. Закономерный итог изучения в девятнадцатом столетии данного периода русской истории по депешам иностранных дипломатов. Послы и резиденты, естественно, сфокусировали внимание на том, кто занимался внешней политикой. Вокруг фигуры канцлера постоянно плелись интриги и велась борьба придворных группировок. В результате отношения Бестужева с Елизаветой оказались освещены наиболее полно, отчего и родилась иллюзия сверхмогущества неизгибаемого старца. Между тем, на самом деле, Алексей Петрович занимал весьма ограниченную нишу. Министра иностранных дел, обладавшего в сфере своей компетенции огромным влиянием, а также второго главного советника царицы. О работе двух главных советников мы еще поговорим, а пока попробуем разобраться в структуре правительства. 12 декабря 1741 года Елизавета Петровна подписала указ о восстановлении власти Сената в правлении внутренних государственных дел, велев все его величества, Петра Великого, указы и регламенты наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать во всем. Законы преемников отца не аннулировались, и изъятию подлежали лишь все которые с состоянием всего настоящего времени не сходны и пользе государственной противны. Обычно этот акт приводит в качестве наглядного примера интеллектуальной бесплодности царицы, отыскавшей опору в канонизации гениального отца и реставрации петровских принципов управления. Оценки чисто поверхностны. Создание культа Петра I, достойного для подражания кумира, в первую очередь нуждалось не дочь его, а само российское общество. Вспомните знаменитое Ломоносовское восклицание: «Он бог, он бог твой был Россия», написанное явно от сердца, а не в угоду правящей монархии. Императрица чутко уловила настроение нации и умело им воспользовалась, обертывая в красивый пропагандистский фантик собственные замыслы, мало чем напоминавшие концепцию великого батюшки. С реформы правительства подобная практика и началась. Указ от 12 декабря обещал возвратить Сенату статус утраченное учреждением при преемниках Петра. Перспектива незавидная. Ведь члена возрождаемого органа предстояло отважно угадывать мнение государя и спорить с ним, со страхом ожидая либо поощрения, либо удара дубинки по хребту. Неужели о таком Петровском сенате мечтала Елизавета? Разумеется, нет. Под разговоры о славных традициях императрица, если не ошибаюсь, первой в мире, взяв за основу Идею Дмитрия Голицына о преобразовании сенатова в вспомогательную структуру при Верховном Тайном Совете радикально реформировала властную пирамиду, разделив министерство на два самостоятельных блока – силовой и экономический. Силовиков, президентов военной адмиралтейской коллегии, тайной канцелярии, канцлера, генерала-полицмейстера, лейб-медика, И позднее министра просвещения и культуры Ивана Ивановича Шувалова она замкнула прямо на себя. «Опекать камер-коллегию налоговую службу, контору Министерства финансов, коммерц-коллегию Министерства торговли, БЕРК-коллегию Министерства тяжелой промышленности, мануфактур-коллегию Министерства легкой промышленности, юстиц-коллегию Министерства юстиции». Защищал права собственников, водчиную коллегию, службу учета помещичьих и водчинных земель и ряд других хозяйственных ведомств царица доверила непосредственно сенаторам, во главе с генерал-прокурором Трубецким, неформальным председателем правительства. В то же время сенат с высочайшего благословения обзавелся широкой автономией, Отныне сыновники выносили окончательный вердикт по бесчисленному множеству рутинных, несложных вопросов, строго соблюдая действующее законодательство. Впрочем, они имели право толковать о существующих в законах пробелах. Раз в неделю генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой информировал в письменном виде императрицу о присудствии и о решенных делах как по Сенату, так и по здешним коллегиям и канцеляриям. В результате Елизавета всегда могла в случае чего вмешаться и поправить муж. Правда, сенаторы и без того привыкали к новой роли с трудом и часто подстраховывались, отсылая государыне на апробацию не только важные проекты, но и разную деликатную мелочь. В январе 1745 года государственные мужи не рискнули без именного указа определение учинить на запрос адмиралтейской коллеги. Сотрудники адмирала Головина интересовались, надо ли впредь украшать адмиралтейство иллюминацией. 8 февраля Трубецкой доложил о том наверх. Императрица ответила к вечеру «Не нужно» осенью 1750 года у самодержицы затребовали конфирмации на предложение генерала Люброса о делании кронштадтской военной гавани деревянной. Елизавета прочитала записку инженера, но, не будучи специалистом, от конфирмации уклонилась. Позднее на докладе появилось примечание «Миновалось», ибо строением гавань уже окончена. Но чаще сенаторы докучали госпожи оправданно. 11 апреля 1746 года Елизавета в развитии указа от 2 декабря 1742 года велела вывезти кабаки из всех знатных улиц. К девяти трактирам, переведенным в переулки с миллионной улицы, Верхней береговой набережных, Невской перспективы, Она планировала присоединить еще двенадцать разместившихся на Невской, Вознесенской, Садовой и Литейной перспективах. Закон, похоже, лоббировал Татищев в надежде сократить число пьяниц в центре столицы. В камер-конторе, прочитав декрет, схватили за голову убытки от понижения статуса девяти кружал за незнатностью и улиц и за неимением довольного числа петухов. Составляли в год свыше десяти тысяч рублей. Теперь они возрастут вдвое, если не втрое. 17 июня надворный советник Рязанов рапортовал сенату о сути дела, и сановники постановили опротестовать царскую волю. Сославшись на отсутствие подписанного императрицей акта, камер-контора повременила с переездами, а Трубецкой, 28 августа, поднес государыне сенатское мнение, убеждавшее в нецелесообразности изгнания кабаков с центральных проспектов. Пришлось самодержиться хорошенько поразмышлять, выбирая между престижем и казенной прибылью. Шесть лет царица держала паузу. Ответ сенаторам вручили 17 октября 1752 года. Елизавета не без раздражения спрашивала у них: будет ли наконец закрыт последний кабак на Миллионной улице в доме напротив Старого зимнего дворца? О пятийной продаже на четырех других перспективах ни слова. Генералы, опираясь на отсутствие конкретной резолюции, не тронули торговцев вином и водкой с Невского, Вознесенского, Садовой и Литейного, а хозяину злополучного кабака, фигурировавшего в послании 16 октября, приказали сменить адрес. На официальном уровне императрица общалась с товарищами Трубецкого крайне редко, несколько дней в году. В промежутках между визитами о претензиях и пожеланиях царицы им докладывал генерал-прокурор, а князь обо всем узнавал от самой Елизаветы на регулярных аудиенциях или из писем Ивана Антоновича Черкасова. Вот одно из них от 8 декабря 1743 года. Как ее императорское величество изволило смотреть репорт сенатской о ревизии, поданной в 27 седьмой день ноября месяца, то при том изволило требовать известия о расколниках, сколько их, где и из каких людей. Но о том и в инструкции ревизии нет, чтобы их переписывать, а есть, надеюсь, по особливым указом учиненная перепись по расколничьей канцелярии того для вашей сиятельства благоволите приказать, в Сенате справис учинить ведомость о оных расколниках, где они, кто они, исколку их, и какой оклад положен, и что сбирается, и оную ведомость от лица правительствующего Сената прислать для доношения ея императорскому величеству. Наконец, когда после продолжительного перерыва Императрица собиралась посетить Сенат. Трубецкой получал от кабинета секретаря записку с приблизительно таким текстом. «Сего числа ее императорское величество указало объявить вашему сиятельству свой указ, чтоб вы по Сенату, требующие от ее величества указу, дела в докладах, прислали к ее величеству суда, который изволит здесь читать, а возвратясь отсюда изволит быть в сенате для решения о них 5 ноября 1750 года в царском селе